Эх, господин Кнут, господин Кнут, прощай навсегда. Дон Аминадо. Глава вторая. Прав был Муссолини, вечного мира не бывает. Умирать в окопах или от бомбежек никто не хочет. Но словно нечто дьявольское заставляет миллионы людей готовить очередную массовую бойню. Ученые еще более совершенствуют орудия убийства, чтобы одной, скажем, бомбой можно было прихлопнуть несколько тысяч, а еще лучше миллионов, детей, женщин, мужчин. Геологи исследуют недра, чтобы на этом месте, где они найдут ценные руды или нет, вскоре возникла их добыча, опять же для пользы будущей войны. Строители, сами ютясь в бараках, воздвигнут построенные светлые цеха, где будут изготовлять, такие же простые работяги, как сами строители, те самые усовершенствованные учеными бомбы, танки, подводные лодки. И когда одной из стран покажется, что она наделала больше других этих бомб, танков и подводных лодок, тогда по приказу главного начальника этого государства все это будет приведено в действие. Полководцы, верные обычаю не считать людские потери, будут посылать на заведомую гибель армии. Народ, оставшийся в тылу, ковать победу, будет подыхать с голоду, жены и матери будут голосить, получаясь передовой, траурное известие с обязательной атрибутикой «Геройски погиб». Когда это взаимное убийство наконец закончится, то главного начальника, которого бы надо судить как безумного и кровожадного преступника, возведут в ранг, едва ли неравный самому Богу. На берегах Рейна мальчишки с удовольствием выкидывали вверх ручонки и пели вслед за отцами «Германия, Германия превыше всего». Много веселых и задорных песен распевали на других берегах. Ярко-красными огнями нам сияет новый час. Слово «Сталина» между нами, воля «Сталина» средь нас. Детишки самого нежного возраста пищали тоже нечто наивно-агрессивное. Возьмем в винтовки новые, на них флажки, И с песнями в стрелковые пойдем кружки. Все и повсюду пели, подпевали, наслиствовали. В воздухе веяло грозой. Розовый закат. Глава первая. Над Буниным гроза тоже разразилась, причем самым неожиданным образом. Галина Кузнецова давно томилась в грассе. Ее угнетала однообразная жизнь, пустые провинциальные будни, двусмысленность собственного положения. Когда-то у нее был муж, страстно ее любивший. Был пусть скудный, но свой быт, своя семья. Все это круто изменилось августовским днем 1926 года. Словно разморенное беспощадным южным солнцем, желто-зеленая волна лениво стелилась на золотой прибрежный песок и с тихим шорохом сползала обратно. Оставляя после себя темную полосу Небосвод пламенел багровым закатом Обещая душный вечер Под жарой крепкого сложения Человек в полосатых шортах На узких бедрах Быстро вошел в воду Поднырнул под набегавшую волну И долго не появлялся на поверхности Его голова мелькнула далеко В сажениях пятнадцати от берега Красиво вытянув тело Сбурливая воду ногами, он широкими грибками уплывал все дальше и дальше. Он плыл по солнечной дорожке, словно торопясь слиться с опускавшимся к горизонту гигантским диском светил. Вдосталь наплававшись, он вылез на берег, слегка пошатываясь от приятной усталости и оставляя узкими пятками глубокие следы, тут же наполнявшиеся водой, направился вдоль полосы прибоя. «Иван Алексеевич! Иван Алексеевич!» Размахивая руками, жизнерадостно улыбаясь, к Бунину спешили щедушный человечек какой-то дамой. Когда они приблизились, он узнал историка литературы и пушкиниста Модеста Гофмана. Рядом с ним стояла миловидная, чуть полноватая молодая женщина, невысокого роста, но сложения все же приятного. Весь вид ее выражал особого рода покорность, податливость, что всегда ценится мужчина. После горячих приветствий Гофман жизнерадостно произнес. Мне сказали, что вы приехали в жоан лепен пен и остановились в русском доме. Вот мы с Галиной Николаевной, моей соседкой по отелю, большой поклонницей вашего таланта, поспешили к вам, Иван Алексеевич, в гости. А Вера Николаевна сказала, что вы Не утерпели, побежали купаться на этот пляж. Мы за вами. Но доложу вам, вы плаваете, как заправский спортсмен. Вдруг, спохватившись, он оглянулся на свою спутницу. Позвольте представить. Галина Николаевна Кузнецова, поэтесса. Она так ласково, так зазывно взглянула своими большими глазами на Бунина, что у того в сладком предчувствии похолодело путь. Он молча смотрел на нее. подыскивая какую-нибудь приличную моменту фразу, желая сказать что-нибудь естественное, не банальное, но слова шли на память все какие-то убогие, вычурные. Легким, непринужденным движением она протянула ему тонкую изящную кисть. С давно не испытанным волнением он сдержал ее в своей руке и почувствовал, что все идет кругом, и всё во Вселенной исчезло, все кроме нее. О встрече с которой казалось мечтал всю жизнь день за днем